Двор императрицы Анны Необыкновенная была картина этого двора. В нем соединилось столько противоположностей, что современники и очевидцы не знали, чему удивляться больше. Прежде всего, взоры каждого поражала государыня. Величественная, горделивая по внешности государыня повелевавший одним из обширнейших царств на земле и, однако, уступивший слишком много власти своему подданному. Этот подданный, еще так недавно отвергаемый дворянством Курляндии, с 1737 года становится ее владетельным герцогом, жестоким, надменным, не считавшим никого равным себе». В виде их вместе, одинаково важных, одинаково величавых, даже с одинаковой пышностью одетых, Анну Иоанновну почти всегда в платье из ливонской парчи или бархата, герцога в богатом штофном кафтане самого яркого цвета, смотря на блеск их окружавший на угождение на каждом шагу их ожидавшее, на беспокойство, которое выражалось во взорах государыни каждый раз, когда малейшее неудовольствие показывалось на лице герцога, нельзя было подумать, что царское достоинство не принадлежало этому гордому, могущественному человеку. И не только сам он занимал все мысли императрицы, Но точно столько же любви проявляла она и к его супруге, детям, родственникам, одним словом, ко всему, что только касалось его. Это показывает, с какой хитростью Берон умел поддерживать привязанность к себе государыне. Не было ни одного благородного чувства, которое бы он, кстати, не старался проявить при ней, чтобы уверить ее в своем беспримерном усердии к ней». Привлекательное обращение, которым он прикрывал при ней свои по обыкновению надменные и даже дерзкие поступки, придавало такую приятность его обществу, что Анна Иоанновна не могла почти ни на минуту разлучиться с ним. И если когда это случалось по необходимости, то жена и дети хитрого любимца уже имели от него тайное приказание окружать Анну, В течении его отсутствия. К несчастью, семейство Берона состояло из людей, недостойных своего удивительного счастья, из людей, более или менее похожих на виновника своей незаслуженной знаменитости. Оба брата герцога, находившиеся в русской службе, известны только потому, что они были его братья, которых каждый старался избегать, чтобы не оказаться несчастным. Ссора с ними сопровождалась ужасными последствиями для каждого, кто участвовал в ней. А ссориться они любили оба, и особенно старший брат Карл, бывший генерал-аншефом нашей службы. Жена герцога была также гордая, жестокая, ограниченного ума женщина – которая, несмотря на высокое место, занимаемое ею при дворе, не понимала, что существует блеск, сильнее блеска бриллиантов, и, казалось, хотела им ослепить глаза всех и заставить уважать себя. Во время торжественных придворных праздников она надевала бриллианты в таком количестве, что часто затмевала собой наряд императрицы, также очень любившей пышность. Впрочем, герцогине Курлянской нетрудно было сиять бриллиантами. Благодаря жадности, с которой Берон, можно сказать, грабил государственные доходы, бывшие в его полном распоряжении, она имела на два миллиона рублей драгоценных камней. Ни тайные слезы, ни кровь, которые были орошены эти камни, не тяготили жестокого сердца его жены, и она при любом удобном случае щедро украшала ими и себя, и своих детей. Что касается последних, то вы удивитесь, милые слушатели, когда узнаете, какую судьбу уготовили им гордые их родители. Но, к счастью для России... Намерения их не исполнились, и власть Берона кончилась прежде, чем его дети достигли тех лет, когда могли причинить столько же зла, сколько и их отец. Но падение его еще не так близко, еще много надо рассказать вам об этом ужасном времени, последнем испытании, посланном Богом на наше Отечество». Обратимся же к этому описанию, чтобы скорее окончить его. Мы говорили о дворе императрицы. После разительной картины, какую представлял собой Берон со своим семейством, удивительнее всего была смесь образованности и грубости, отличавшая нравы того времени. Например, можно ли представить себе, что тот же самый двор, который накануне с восхищением слушал, как лучшие артисты, выписанные из Италии, показывали прекрасные оперы своей родины, на другой день утешался кривлянием и глупыми играми карликов, шутих и шутов, которые наполняли дворец Анны Иоанновны. Среди последних часто были люди знатного происхождения, имевшие несчастье прогневать чем-нибудь государыню. Над такими она часто забавлялась. Это случалось тогда, когда она уже начинала забывать их вину и желала показать свое расположение. Чтобы дать слушателям моим понятие о подобных шутках, я расскажу об одном таком случае. Однажды Берон предложил государыне женить одного из придворных шутов. Она согласилась. Вот и было ему приказано выбрать себе невесту. А одному из умнейших кабинет министров того времени, обер-егермейстеру Волынскому, организовать как можно лучше праздник и придумать, что можно было бы показать удивительного и необыкновенного. Зная, что несмотря на всю ничтожность предмета, удачное исполнение доставит удовольствие императрице, Волынский считал своей обязанностью внимательно заняться порученным делом.